В замке раньше, чем он успеет настичь ее, руки бездомно дрожали. Он был либо пьян, либо сильного похмелья. К Грею протянулась рука ладонью вверх. Это был универсальный жест, и от трущоб Бразилии до бульваров Бангкока он означал одно — «Помогите мне! Пожалуйста!» Грей сунул руку в карман Блейзера, намереваясь вынуть бумажник. Многие друзья упрекали его в наивности от того, что он подает милостыню по прошайкам. «Эти типы все равно потратят свои деньги на выпивку или наркоту», — говорили они. Но Грея это не волновало. «Не ему судить!» «Он просто помогал другому человеческому существу, попавшему в беду. Если тебя просят о помощи, помоги!» Таков был его принцип. И еще, говоря по совести, подобная благотворительность, возможно, шла на пользу и ему, помогая заглушить чувство вины, таившееся в таких глубинах его сознания, в которые он не осмеливался заглядывать. И стоила эта индульгенция всего-то пару баксов. Выгодная сделка. Он заглянул в бумажник одни двадцатки. Он только что получил их в банкомате на станции метро. Грей передернул плечами и вытащил из бумажника купюру с портретом Эндрю Джексона. Что ж, иногда очищение обходится дороже, чем в пару баксов. Когда они поравнялись, Грей поднял левую руку с двадцаткой навстречу поднятой руке нищего. И вдруг увидел, что его рука не пуста. В центре его ладони лежала потускневшая монета, размером примерно в половину долларовой. Грей недоуменно поморщил лоб. Впервые нищий пытался дать милостыню ему. Прежде чем он успел понять, что происходит, бездомный повалился на Грея, словно кто-то толкнул его сзади. Рот бедолаги открылся, будто от удивления, приняв форму буквы О. Он упал на Грея, и тот инстинктивно подхватил пожилого мужчину. Бродяга оказался легче, чем ожидал Грей. Под одеждой, куда ни прикоснись, ощущались только кости, будь то это был не человек, а скелет, одетый в пиджак и джинсы. Рука бездомного прижалась к щеке Грея. Она была чудовищно горячей, и на мгновение командора обуял страх. А вдруг старик болен какой-нибудь смертельной инфекционной болезнью? Но он все же не выпустил тело. Безвольно обвисшая на его руках. Грей перехватил бедолагу, чтобы его было удобнее тащить, и тут его левая рука, обнимавшая бездомного за спину, ощутила что-то теплое и липкое. — Кровь? Подчиняясь инстинкту, Грей кинулся в бок, упал и скатился с тротуара, не отпуская нищего. Густая трава смягчила их падение. Следующих выстрелов Грей не услышал но в то место на асфальте, где он только что находился, впились и, выбив искры, отрикошетили две пули. Не останавливаясь, он продолжал катиться по траве до тех пор, пока не оказался за монументальным, сооруженным из бетона и стали знаком, стоявшим на лужайке перед Смитсоновским замком. Он был высотой по поясу и Грей укрылся за ним вместе с оборванцем, которого продолжал прижимать к себе. На знаке красовалась надпись «Смитсоновский информационный центр». Очень кстати. Если Грей сейчас в чем-то и нуждался, то именно в информации. Например, относительно того, кто в него только что стрелял. Монументальный знак, похожий на обелиск, отделял его от эспланады, предлагая временную защиту. Само здание замка представляло собой нагромождение башен и башенок из красного песчаника, добытого в карьерах Сенека крик штат Мэриленд. Нормандский замок — настоящая крепость. Чтобы укрыться в ней, нужно было преодолеть всего несколько метров. Но, выйдя на это открытое пространство, они окажутся как на ладони у снайпера. Из кобуры за спиной Грей достал пистолет, компактный Зик зауэр П-229.